Эпилог. Свадьба была феерической. Диса привезла нам с Ильсой потрясающие платья с магической вышивкой, каких в нашем сальберге отродясь никто не видывал. Сели что на меня, что на кузину, как влитые, даже подгонять не пришлось. Дедушка Бьорнстен еще накануне с первым рабочим поездом прислал к праздничному столу морских гребешков, китового мяса и рыбьих языков, готовить которое взялся Хенрик. И в этом он тоже оказался мастер. Морские деликатесы во время застолья расхватали первыми. А еще дедушка привез для меня какое-то старинное ожерелье из фамильных драгоценностей Бьорнстонов. Я думала, что на свадьбу, но советник чуть ли не обиделся. «Ты, внучка, сразу мне по сердцу пришлась. Уж о проклятии я и не говорю. Лишь благодаря тебе мы сможем продолжить род. И очень прошу, не тянись детишками. Дед, опять ты пугаешь Улли?» — вмешался Хенрик. — Мы еще и не поженились, а тебе уж правнуков подавай. — Так женитесь скорей. не остался в долгу его дед. Познакомились мы с Дье Родериком Бьорнстоном, который приехал почему-то без красавицы жены. Видимо, Хенрик категорически не желал видеть на собственной свадьбе очередную мачеху. А может быть, его отец и сам не хотел, чтобы наша с Ильсой Свекровь столкнулась с новым живым воплощением проклятия Бьорнстонов. Так или иначе, дие Родерик оказался вполне приятным человеком, своей высокородностью не кичился, хоть поначалу и вызывал недоумение моих родителей, не знавших, о чем с ним разговаривать. Зато он разбирался в том, как надо готовиться к экспедициям и был таким же магом-универсалом, как Хенрик и его дед. Так что с папой они все равно нашли общий язык. Забегая вперед, скажу, что с Фьельниссе он встретился. Мы с Хенриком стояли на крыльце, А Родерик разговаривал с ведьмой. Ты в самом деле отдашь ей Бьорнстон? В сотый раз спросила я с ужасом, вспоминая о воздействии камня на мой в целом рациональный мозг. Она ведь не знает, что камень в руде Ниссы, подмигнул связанный муж. Воспользоваться им, ведьма, все равно не сможет, а договор будет соблюден. Это был выход, но я все равно беспокоилась. Непонятно, откуда Фельниса вообще узнала про артефакт а главное, зачем он ей понадобился. И ведь в лоб не спросишь». Бабка выглянула на крыльцо примерно спустя полчаса, когда мы, плюнув на приличие, целовались на виду у всего торгового квартала. «Заходи, и камень медвежий давай», буркнула она Хенрику. «Твой папаша согласен с моей ценой». Как же она ругалась, когда сняла проклятие, а вместо Бьёрнстона увидела кусок редкого сплава. Грозилась даже новым проклятием — но почему то быстро успокоилась ты парень помнится про альвов хотел узнать Изволь расскажу только вынь бьорнстон из хранилища хенрик держался спокойно хотя про альвов узнать хотела даже очень да что там ей сама после встречи с королевой зимы не отказалась бы от новостей но дие родрик после общения с ведьмой выглядел бледным и будто потерянным а для чего ей камень в соговорить отказалась «Я заплатил вашу цену, уважаемый Адисса, а с новым договором пока обождем. С вежливо улыбкой попрощался Хенрик, помог отцу встать и вытолкал из дома ведьмы нас обоих. Это случилось на следующий день после свадьбы, когда первый советник и родители Торви уже уехали, опять же на рабочем поезде, потому что королевская служба не ждет. Адье Родерик еще оставался у бабушки несколько дней и приходил в себя. «Проклятье, штука страшная!» Даже сняв его, от последствий избавиться сложно, будь ты хоть трижды мак-универсал. Но на свадьбе отец Хенрика был бодр и показывал всем своим видом, что принимает выбор сына. А это было важно, ведь с высокородными Бьёрнстонами из столицы приехала целая толпа журналистов. Наша скромная мэрия никогда не видела столько внимания от столичных изданий. И, говоря по правде, такого наплыва не выдерживала. Так что в сам отдел регистрации... Хенрик провел только того талантливого фотографа. Фотографии оказались настолько хороши, что мы даже не стали делать много снимков. Ильса и Торви, само собой, были нашими свидетелями. Я же говорила, что тебе тоже повезет, напомнила кузина, когда мы ждали регистрации. Теперь Торви исчез за дверями с нашими документами, а Хенрик стоял и не показывал виду, что нервничает. Я тоже переживала, конечно, но почему-то не так сильно, как в прошлый раз. И диса была та же самая, и вопросы задавала те же, и юльское убранство в ее кабинете никуда не делось. Словом, я с нетерпением ждала только одного. Что станет с кольцом, когда на документы опустится магическая печать? Смогу ли я его наконец-то снять? Нет, не то чтобы я собиралась, но ведь интересно же. Кольцо вело себя обычно, ну, то есть никаких искр и внешних эффектов. «Держи», — прошепела Ильса и сунула мне в руки красную бархатную коробочку. В ней был массивный мужской перстень с руной Фрейдерин, который мне следовало надеть на палец Хенрику. Совсем про это забыла. Муж облегчил мне задачу, надел его сам и после, вообще не слушая, что говорит Диса-регистратор, крепко поцеловал. И вдруг, сквозь розовый шум внутри, я ощутила, что кольцо Бьёрнстонов легко повернулось на пальце. Оказывается, ему тоже нужна была пара, пусть и не артефактно-магическая. Потом на нас накинулись с поздравлениями Ильса, Торви, а на выходе и журналисты. И все это было прекрасно, но не так важно по сравнению с чувством, что наконец-то все правильно, а все вещи на своих местах. Семейство дожидалось нас дома. Ворота распахнули настиж, и все соседи глазели на наше крыльцо с величественной бабулей Фрейдерин в центре. Справа от нее тесной группой стояли мои родители Дье Родерик и дедушка Бьорнстон, а справа дядя Дьюри с теткой Эйсой и торвальценов. В общем, для соседей и журналистов тайная свадьба Ильсы так и осталась тайной. Все прошло на высшем уровне, как частенько повторял дядя Глэйр. Правда, от свадебного приема во дворце Бьорнстонов это нас не освободило, но тут уж, как говорится, знала, за кого замуж шла. День был сложным для всех. Бабуля под конец даже всплакнула. Моя мама часто моргала и отводила взгляд. Дядя Юрий иногда отворачивался, стараясь потише шмыгать носом. А Диса Торвальцен то и дело подносила платок к глазам. И чего они? Ведь все же хорошо, удивлялась Ильса. А будет еще лучше? Мне почему-то думалось, что лучше быть уже не может. Но кузина снова оказалась права. Когда мы с Хенриком наконец-то остались вдвоем, Он настоял, что нам нужен номер для новобрачных в Сноувилле. Действительно стало лучше. Просто волшебно до самого утра. Мне осталось рассказать вам совсем немного. Во-первых, Дие Густавсон после суда попал в лечебницу для душевнобольных, а его подручные получили по полной. Микки по книге, одолженной у тетушки Меб связала себе мужа, а Андерс отказался управлять кланом. Свадьбу они сыграли на Бельтайн. А во-вторых, всем должно быть интересно узнать про книгу «Как связать себе мужа». Во всяком случае, Хенрику было очень интересно. Но мы добрались до нее из-за своих важных дел, но вы понимаете, только накануне отъезда в столицу. Лавкой все это время управляла одна только Мёб. И мне, говоря откровенно, было немного перед ней стыдно за свою задержку в Сальбюрге. Вечером после семейного ужина мы с Хенриком пришли в библиотеку. Я подошла к нужной полке и вытянула толстый корешок с золотым тиснением. Книга ничуть не изменилась. На обложке все так же солидно сияли золотые буквы «Как связать себе мужа», а чуть ниже тонкой вязью «Майли Мёб» из «Свани Хольда». Хенрик наклонился, и мы чуть не столкнулись лбами над книгой, с одинаковой степенью удивления воскликнув каждый свое: «Королева зимы? Тетушка Мёб?» Потом, конечно, Хенрик объяснил мне, что Майли транскрипция альвийского слова Королева, имя королевы зимы Мёб, а ее дворец находится в мифическом Сванихольде. И я объяснила ему, что Меп Сванихольд то самое имя, напротив которого расписывалась тетушка Мёб в зарплатной ведомости. С ума сойти. Точно. И я вспомнила, почему голос королевы показался мне знакомым, а именно потому, что он был похож на голос Мёб. Но как представить альвийскую королеву продавщицей в лавке вязаная магия? В голове это просто не укладывалось. «Завтра прямо с поезда поедем в твою лавку», — постановил Хенрик, — «и спросим у нее самой». Но когда мы с вокзала с вещами, не заходя домой, заявились в вязаную магию, за прилавком было пусто. А на прилавке лежали заявления об увольнении, подписанное с Ванихальд и абсолютно новый, пахнущий свежей краской и книжным клеем, том, как связать себе мужа. На титульном листе в углу было написано «Улли на долгую память от автора», а потом с отступом «Майли меп из Сванихольда. «Благословенны дары королевы зимы и дорога ее, с досадой сказал Хенрик, Еще одна альвийская загадка». И на какой-то миг мне показалось, что я снова вижу роскошную альвийскую шаль, И слышу серебристый смех королевы. Что же было дальше? А дальше началась настоящая жизнь, которую я собираюсь прожить также по-настоящему. Конец. Вы прослушали первую книгу цикла «Сказки зимней королевы». Дорогие друзья, если книга вам понравилась, напишите об этом пару слов. Можно лично автору, Виоле Редж, в Телеграм-канал или ВКонтакте. Читала. Лидия Инсарова